Глава седьмая. Не робей, братья, пещали заряжай! Растерявшиеся и дрогнувшие после смерти сотника стрельцы стали оборачиваться на мой голос, а я, лишь седьмитысярнее назначенный десятником, еще громче воскликнул, заполошно забивая порох шомполом: "Пулю клади! Да не спите, тетири, ляхи близко!" Стрельцы принялись выполнять привычные для каждого ратника команды, но что важно, именно мои команды. А ведь многие воины растерялись после того, как случайная стрела вонзилась в горло сотника и Аким Степанович полз замертво. А ну и неудивительно, ибо мы лишились старшего сразу после того, как полк правой руки, состоящий из поместной конницы, дрогнул на наших глазах под напором польских крылатых гусар и отступил. И хотя воевода наш, князь Фёдор Иванович Мстиславский, ещё перед битвой приказал выставить впереди стрелецких приказов сцепленные между собой сани, вместо телег и возов, коими обычно укрепляется гуляй-город, но нам-то пришлось разворачиваться и выдвигаться навстречу латным всадникам, прикрывая тем самым правое крыло большого полка. А тут ещё налетели лёгкая шляхетская кавалерия до、да、Запорожцы, издали метая стрелы и поля из самопалов. Три залпа дали стрельцы, отгоняя ворога. Я так гнали, да только вслед законными стрелками неотвратимо полетели на нас крылатые гусары, клоня к земле уцелевшие пики, да размахивая саблями наскаку. Коля доскакают они до нас и ударят, сметут разом все четыре ряда. И пушки, что выкатили вперед по наказу князя нас не спасут. Тут без горлостого и уверенного в себе сотника, способного изготовить стрельцов к бою, ну просто никак. И как только я понял, что прочие десятники с гибелью Акима Степановича растерялись пуще моего, а кто-то и вовсе не понял, что произошло, тогда я и закричал во всю мощь глотки, обращая внимание стрельцов на себя. «Пыш, клади!» Вои послушно выполняют мои указания, а до крылатых гусар под копытами огромных жеребцов, которых буквально дрожит земля, остается не более полутора сотен шагов. Но мы успеваем. Всё одно полить нужно только с десяти сажен, то есть трёх десятков шагов. Фитиль поли, успеваем. Все четыре ряда стрельцов нашей сотни действительно сумели изготовиться к залпу, прежде чем гусары приблизились на расстояние прямого выстрела. Но как же тяжело теперь держаться, чтобы не надавить на спусковой крючок уже после того, как прозвучала моя собственная команда. Целься! И как же страшно смотреть на могучую рать летящих во весь опор крылатых ляхов, закованных в сверкающие на солнце панцири. Кажется, что все наконечники их необычно длинных пик нацелены именно в мою грудь. Разделяющие нас расстояние уже столь мало, что я могу различить цвет глаз вражеских гусар. К примеру, у того рожеватого, кто действительно направил коня в мою сторону, они имеют яркий зеленый цвет. «Первый и второй ряд!» Я вновь замираю, считая шаги до врага и одновременно с тем читая про себя псалом живой в помощи. И вновь жду, заставляя и себя, и ратников мучительно томиться, пока первые поляки не поравняются с выбранной мной меткой. «Огонь!» Мой рев показался мне особенно громогласным, но мгновение спустя он потонул в слитном залпе полусотни пищалей. К нему тут же присоединились залпы, едва ли не всей линии стрелецких приказов. Многочисленные выстрелы дружно грохнули и слева, и справа от нас, а спереди грянули картечью выставленные вперед пушки. Все пространство вокруг заволокло дымом, и не дожидаясь, когда из него вынырнут крылатые всадники в стальной броне, я без всяких раздумий приказал: третий и четвертый ряд, смена! А спустя всего пару мгновений повторил показавшуюся уже привычной команду: целься, пали! Битву у Добрынечей рад государя Бориса Гудунова уверенно выиграла. После того, как пороховой дым рассеялся над нашими рядами, мы увидели лишь спины заметно поредевших после неудачной атаки шляхтичей. И тогда Шуйский бросил поместную конницу уже в догонку врагу. Вскоре после той памятной мне битвы, чьи картины обрывочно встают перед глазами и по сей день, как привиделась она мне только что, я и был назначен в сотнике Михаилом Устинычем, головой Стрелецкого приказа. И хотя выбить оставшихся ляхов из каменного Кремля Путивля нам не удалось, а Борис Годунов вскоре умер, после чего царем как раз и стал самозванец, все же славную битву у Добрыничей я по-прежнему помню. Как будто случилась она вчера. И к слову, стал сотником, а тверды пищали, я так и не отказался, что вообще-то редкость среди стрелецких офицеров. От рождения нареченный Тимофеем появился на свет я за восемь лет до закладки новой елецкой крепости, ставшей по царскому замыслу одной из самых мощных и вооруженных в засечной черте. Последняя же, возведенная еще при Иоанне Четвертом. постепенно сдвигается на юг, захватывая все больше степных земель, тем самым позволяя московским государствам нарезать все больше земных наделов для детей боярских и увеличивать их число. Вот и мой отец Егорий Орлов, происходящий из сынов боярских, был отправлен царским указом на юг, войдя в число ратников будущей Елецкой крепости. По семейному преданию, свой род мы ведем еще от дружинников князей Рязанских. Правда, не старших, то есть не самых знатных и родовитых, а младших, тех, кто попроще. Быль то или не быль, я не знаю. Ведь позже на границе со степью в детей боярских вовсю верстали и мещерских казаков. Однако же помимо тегеляя, служащего броней большинство соратников отца, батя мой имел и кольчугу с коротким рукавом и длинным подолом, и древний шилом с наносником. У других сынов боярских такой взбруи не было. Он был умелым воином, мой отец. Искусно владел луком, метко стреляя из него из земли и седла, лихо рубил саблей. Поговаривали, что как-то раз в рубке он рассек татарина пополам до самого седла. К тому же весьма умелый наездник, батька мой был весьма уважаем прочими детьми боярскими и в свое время заслуженно получил десяток подначало. Но когда мне стукнуло одиннадцать годков, сгинул отец вместе с дозорным разъездом. Сгинул вместе с конем добрым, древним дедовским шеломом и кольчугой, верткой саблей-киличем и тугим составным луком. Вся сбруя ратная, стоящая немалых денег, пропала в те черные дни. Хотя о ней ли горевать, когда родной человек встретил погибель? Я, когда понял, что отец из степи уже не вернется, Ревел белугой, как никогда в жизни. Но разве поможешь слезами, горю? Не просто так Елец строили одной из самых сильной крепостей и засеченной черты. Не просто так один за другим уходили в степь разъезды служивых людей. Неприступная для степняков твердыня закрыла собой удобный брод на реке Быстрая Сосна. В месте впадения в нее реки Елец, перекрыв таким образом Кальмиусскую Сакму. Восточное ответвление страшного муравского шляха, ведущего на Русь из Крыма. Крупных вторжений татар на нашем веку правда не было, но каждое лето крымчаки и нагайцы разбойничали в окрестностях небольшими отрядами, охотясь на заезивавшихся либо пашцев, одиноких ратников, путешественников, державших путь в соседние города крепости. Они хватали полон на продажу и стремительно уходили в степь. спасаясь от преследования детей боярских или казаков. Нередко полонянников удавалось отбить, но и нередко степники успевали скрыться. В таких условиях мать оставшиеся без мужа кормильца и защитника бросила выделенный отцу в кормление земельный надел, к тому же ненаследуемый, и с первым снегом декабря 7104 года от сотворения мира вернулась в Рязань с большим санным обозом. Охрана которого была степнякам не по зубам. Однако с тех самых пор семья наша из пяти детей, среди которых был я самым старшим, жила весьма худо, и потому спустя еще шесть годков я и сам подался в служивые люди. Благодаря добрым знакомцам, помнящим еще моего отца, приняли меня в стрелецкий приказ, снабдив от казны сбруей, ратной, саблей и бердышом, песчалью и порохом, да свинцом на пуле. Кафтаном и жалованием, и даже дали небольшой земельный надел. И уже через два года я стал выделяться среди прочих стрельцов ростом до、да、силы мужицкую. Как начал есть вдоволь и сытно, так и окреп заметно. От природы же, что я, что родитель мой были весьма крепки. Начал превосходить я прочих служивых и ратный выучкой. Саблей владеть меня еще батьков выучил.、С、семи готков клинок в руки взял, поклон земной за то родителю. Конечно, многое забылось за годы без отцовщины, но многое вспомнилось уже в стрелецком приказе. А там и бердышом рубить наловчился, и сноровистой пищаль заряжать, да довольно метко стрелять с тридцати шагов. Сколько же воды с тех пор утекло. Хоть и побили мы самозванца под Добрыничами, да всё одно путиволь не взяли. А уж там Годунов помер, семью его истребили, да вражение и присягнули, будь он неладен. И стал подлый вор настоящим государем, и переметнулись под его руку недавние враги, и боярин Федор Басманов честно отразивший несколько польских штурмов в Новгороде Северском, и даже князь наш Мстиславский дважды с самозванцем ротавшийся, ну а как признала его сыном старица Марфа, последняя супруга Иоанна IV в миру Мария Нагая. Так уж вся земля русская Дмитрию Иоанновичу поклонилась. Впрочем, надо признать, начал новый государь весьма неплохо. То, что сосланных ранее бояр да дворян он в Москву вернул, или что в холопы запретил записывать наследно, то меня не особенно касалось. Однако же царь Дмитрий удвоил жалования служивым людям, а детям боярским и помещикам добавил земельных наделов за счет монастырских земель. Южное же порубежье государь и вовсе освободил от налогов на целых десять лет. Правда, в других местах поборы он поднял, но как только стало возмущаться местное крестьянство, тут же пошел на уступки. Невиданное дело. А чтобы не дозначу в казну царскую перекрыть, Дмитрий Иоаннович обложил ясаком татар сибирских и астиков. Что тут скажешь, Люба? Государь действительно сумел расположить к себе и стрельцов, и пушкорей, и детей боярских и городских казаков, а к казакам вольного Дона он отправил посольство с богатыми дарами, хлебным жалованием, сукном порохом и песчалими, и заключил Дмитрий Иоанович с казаками уговор: вместе по Туреччине ударить, Азов и устье Дона у татар и османов забрать. И ведь толково все придумал. До Азово-Подону можно спуститься судовой радио. Ради чего на реке Вороне принялись во множестве струги рубить по царскому указу. А в только-только достроенном Ельце Дмитрий Иоанович приказал увеличить Кремль, расширить арсеналы и хранилища для съездных запасов, да принялся их пополнять. В большом количестве были отправлены из Москвы в Елец осадные и полевые пушки. В то же время под Москвой новый царь приказал устроить земляные укрепления, которые одни стрельцы защищали, а другие брали, проводя учебные бои. И в них государь принял личное участие, удивив фратьников изрядной выучкой и умением стрелять из пушек. Таков был новый царь, которому многие действительно прониклись уважением и даже любовью, особенно у нас на юге, узасечные черты. Так оно так, но все же было и много плохого, что отталкивало от государя тех же москвичей. Одежды он носил иноземные, привечал поляков, фрязей и прочих немцев, из последних собрал даже личную стражу, не соблюдал наших обычаев, ел телятину. Но самое же главное, женился царь на иноземке, полячке Марине Мнишек, не заставив ее покреститься в православие. а вслед за той явилось в Москву множество ляхов. И как начались свадебные гуляния и празднества, так и начали те куролесить так, будто город штурмом взяли. Баб и девок насиловали, не пощадили однажды даже боярской дочери, врывались в дома, чтобы грабить, а тех, кто сопротивлялся, рубили. И у корота на них не было. Кричали, что сами Дмитрия Иоанновича на престол посадили, И что он им никакой не указ? Конечно, после такого многие москвичи за оружием потянулись, забыли ляхи, как показали спину свою под дабрыничами. Недовольством простого люда и московских служивых людей умело воспользовались шуиские, причем народ они натравили на ляхов с призывом защитить государя, мол, да Литва царя сгубить хочет. В то время как сверными людьми ворвались в Кремль. Так вот. После смерти самозванца от него отреклась старица Марфа. А на всех площадях по Москве убитого принялись обличать, как беглого монаха Растригу Григория Отрепьева. Но о том мы узнали сильно позже. Узнали, когда уже Москву в осаду взяли. И про католичку Мнишек, венчанную на царство, и про художество Ляхов. А тогда, после убийства Дмитрия Иоанновича, весь юг, освобожденный им от налогов, забурлил. Ярославские дети боярские во главе с Прокопием Лепуновым отказались присягать Василию Шуйскому как новому царю, а за ними потянулись и прочие служивые люди. Вслед за тем появился в южном порубежье Иван болотников, боевой холоп, ушедший в свое время на Дон, выбившийся в казачьи атаманы и попавший по итогу в турецкий плен. Османы посадили Ивана на галеры, на вёсла. Говорят, что участь похуже каторги будет. Но Болотникову повезло. Корабль турецкий был захвачен в бою католиками. Рабов освободили, и Иван отправился на родину. А уже в Польше, в Сандомире, он увидел чудом выжившего Дмитрия, чьим воеводой назвал себя, прибыв на юг. Служивые люди охотно пошли под его знамена. Пошел и я, чего уж там скрывать. И бился со своими. Правда до рукопашных дела не доходило. В основном стреляли из пещалей, но так-то ведь все одно с братьями бились, братьев убивали. Паскудный был год. С тех пор не могу отделаться от ощущения, что душа моя словно в грязи извалаилась, что под спут ее положили и давит он на сердце этот спут, давит. И только когда Москву в осаду взяли, только тогда глаза у многих восставших-то и открылись. Да потому и открылись, что патриарх Гермоген во все услышанье признал остановить братаубийственную войну и объявил, что самозванец был убит и что болотников в Сандомире мог видеть кого угодно, но только не истинного сына царя Иоанна Васильевича. Так вот служивые люди, кто в битвы прежде прочих вступал и битвы выигрывал, те призадумались. Зато воровские казаки во множестве прибившиеся к настоящим донским, запорожским, датерским казакам никого не слушали. Им бы лишь Москву было взять, да погулять в ней вдоволь, насити в свою разбойную натуру. Те ведь похуже ляхов будут душегубы. Им что ребёнка зарубить, что комара прихлопнуть, всё равно. Так вот поползли слухи, что новым царём хотят поставить царского племянника, датерского атамана Илей Кумуромского. еще одного самозванца, и что казаки да воры желают всех дворян подчистую вырезать. Но так ведь наши-то дети боярские, они ведь тоже какие-никакие, но дворяне. А потому не случайно главные вожди служивых людей переметнулись на сторону Василия Шуйского, и Прокопий Липунов, и Истома Пашков, под ельцом разбивший рать Воротынского. Вот и я последовал за вожаками, вместе со своими стрельцами. А воры, лишившись главной ударной силы, вскоре были разбиты под Москвой. После того мою сотню присво купили кроти князя Михаила Скопина Шуйского, и под его началом мы отличились в сече на реке Вороньей. Тогда мои ратники со мной во главе одними из первых добрались до засечки, за которой укрылись воры. Под огнем самопалов и падающих на головы стрел добрались. Залпом в упор мы отогнали ворога от укреплений. Бердышами прорубили в них просики, а после схватились на саблях с воровскими казаками. Князь отметил меня, наградил после боя булатным турецким киличем. И быть бы мне сейчас головой цельного стрелецкого приказа, коли бы не личное участие в восстании. Но Михаил Скопинжуйский меня запомнил, и когда потребовался ему опытный стрелецкий командир, то князь позвал меня с собой на Новгородчину. Случилось это, когда воры, ляхи и запорожцы уже осадили Москву, став лагерем в Тушино. И я с десятком моих самых верных и преданных стрельцов, бывших со мной и под дабрынечиами, и на Вороньей, и не хуже меня управляющихся с лошадьми, вновь земной поклон батику за науку ратную, за то, что из конями научил ладить, доверхом、да、ездить, отправились вместе с Михаилом собирать новую рать, до、да、встречать немецких и свейских наемников. Так вот, за зиму я действительно собрал и выучил новую сотню, своих стрельцов поставил десятниками, и при штурме воровского лагеря под Тверью мои орлы показали себя весьма достойно. Хотя и не обошлось без потерь. Четырнадцать сильно пораненных до、да、девятеро убитых стрельцов мы не досчитались после схватки с черкасами. «Тимофей Егорьевич! Тимофей Егорьевич! Поспеши к княжескому шатру, тебя сам Михаил Васильевич к себе вызывает». Ход моих размеренных мыслей прервал подбежавший Никола, гарнист сотни, совсем еще юный молодец, сирота. Подобрал я его в Новгороде, молящего принять в приказ. Вспомнил собственные злоключения. Прекратив наблюдать за занятиями крестьянского пополнения, позавчера принятого в стрельцы, отбирал людей я лично, самых полковых привечал. Я обратился к гарнисту, внутренне похолодев. Что случилось? «Поляки на нас идут». Белесые брови Николы поползли вверх, а глаза его изумленно и немного испуганно округлились. «Да что ты, господин сотник, пужаешь? Вон он, посланец, лично за тобой, князем направленный мне, и сообщил о княжьем повелении. А ежели бы поляки на нас пошли, так ведь все войско поднимали бы, в барабаны били, горно играли». Я усмехнулся, покачав головой. «И то верно». «Ну, тогда поспешу». Раз Михаил Васильевич к себе призвал.